Глава пятнадцатая. Заговор четырех элементов. Органическая химия – раздел химической науки, посвященный изучению соединений углерода, которые образуют огромное количество веществ благодаря своему уникальному свойству составлять цепочки из атомов. На сегодняшний день известно более десяти миллионов природных и синтетических органических веществ. и их число постоянно растет благодаря синтезу новых веществ. Простейшие соединения углерода, такие как карбиды, угольная кислота, карбонаты, оксиды углерода, цианистая кислота и цианиды, входят в раздел неорганической химии, так как по своим свойствам они близки к соответствующим неорганическим соединениям. А вот довольно простой метан CH₄ изучает органическая химия, поскольку свойства его схожи со свойствами органических соединений. Но по сути дела деление химии на органическую и неорганическую условно. Принципиальных различий между органическими и неорганическими веществами нет. Основоположник органической химии Александр Михайлович Бутлеров. Говорил о делении веществ на неорганические и органические следующее. Здесь, как и везде, разграничение и рубрики принадлежат не природе, не сущности, а человеческому суждению, которому они нужны для собственного удобства. Органическая химия родилась 17 февраля 1858 года. В этот день на заседании Парижского химического общества Бутлеров сделал доклад, посвященный теоретическим вопросам органической химии, в котором сформулировал основные идеи теории химического строения органических веществ. Вот эти идеи: атомы в молекулах веществ соединены друг с другом согласно их валентностям. Порядок распределения атомов в молекуле и характер их связей называется химическим строением. Свойства веществ зависят не только от того, какие атомы и в каком количестве содержит молекула вещества, но и от порядка соединения атомов в молекуле. Изменение этого порядка приводит к образованию нового вещества с новыми свойствами. По свойствам вещества можно определить строение его молекулы, а по строению молекулы можно предвидеть свойства вещества. Атомы и группы атомов в молекуле взаимно влияют друг на друга. Примером взаимного влияния атомов друг на друга могут служить основания и кислородосодержащие кислоты. Строение угольной кислоты и гидроксида натрия смотрите в приложении PDF. В молекулах угольной кислоты и гидроксида натрия содержатся гидрооксигруппы ОН.、OH. В случае связи гидроксогруппы с неметаллом вещество представляет собой кислоту, а в случае связи с металлом – основание. Вещество с противоположными свойствами. В органических соединений есть несколько характерных особенностей, отличающих их от неорганических. В молекулах органических соединений углерод может быть соединен практически с любым химическим элементом. За малым исключением все органические вещества горят или легко разлагаются при нагревании с выделением углекислого газа CO2. Это определяющее свойство органических веществ. Если при горении разложение вещества не образуется в углекислый газ, то такое вещество не относится к органическим. Среди органических соединений распространено явление изомерии, существование различных веществ с одинаковым качественным и количественным составом, но разным структурным строением, как выражаются химики, с одинаковой бруттоформулой. Такие вещества называются изомерами. Рисунок структурной формулы изомеров бутанола смотрите в приложении PDF. Рассмотрите структурные формулы на рисунке. В неорганической химии структурные формулы веществ используются редко, поскольку по обычным формулам понятно, как именно связаны атомы в молекулах. В органической же химии без структурных формул обойтись никак нельзя. Посмотрите на структурные формулы изомеров органического вещества бутанола. Обычная химическая формула для всех четырех изображенных молекул будет одной и той же CH3CH2 в скобках 3OH, а структурные формулы разные. Молекулы органических веществ могут содержать последовательность атомов углерода, соединенные в открытые или замкнутые цепи. Молекулы большинства органических соединений не способны диссоциировать на устойчивые ионы. Реакции с участием органических веществ протекают значительно медленнее, поскольку среди органических веществ нет немолекулярных. Их температуры плавления и кипения существенно ниже. Кроме углерода, органические соединения практически всегда содержат водород и очень часто Кислород с азотом. Можно сказать, что мы имеем дело с заговором четырех элементов, которые решили создать для себя отдельный раздел химии. Рисунок структурных формул органических веществ смотрите в приложении PDF. Знакомство с органическими веществами мы начнем с предельных углеводородов алканов, то есть не начнем знакомство, а возобновим его. Вспомним забытое. Алканы называют предельными или насыщенными углеводородами, поскольку все атомы углерода в их молекулах связаны одинарными связями, а оставшиеся валентности атомов углерода, оставшиеся связи, до предела насыщены атомами водорода. До предела насыщенный. Ни один атом углерода в молекулах алканов не располагает возможностью присоединить к себе еще какой-нибудь атом или группу атомов. Образно говоря, алканы сытые углеводороды. Картинку и структурную формулу метана смотрите в приложении PDF. Рассмотрим строение молекулы метана CH4 самого простого из всех алканов и вообще из всех углеводородов. В молекуле метана атом углерода. связан с четырьмя атомами водорода и больше ни одного атома присоединить не в состоянии. Картинку и структурную формулу этана смотрите в приложении PDF. Более сложным по строению алканом является этан CH6. У него идентичная ситуация ни одной связи, которую можно высвободить. Картинку и структурную формулу пропана Смотрите в приложении PDF. Алкан, содержащий три атома углерода, называется пропаном (СН8). Формулы всех алканов соответствуют общей формуле СnН2n+2. При составлении структурных формул алканов полных или упрощенных не забывайте о том, что конечные в цепочке атомы углерода Тратят одну связь, все остальные атомы углерода две связи для того, чтобы связавшись друг с другом, образовать углеродную цепочку. Формулы алканов составляются так: выстраиваем атомы углерода в ряд, соединяем атомы углерода черточками, расставляем вокруг атомов углерода атомы водорода, следя за тем, чтобы от каждого атома углерода отходили четыре четыре черточки связи. Составив формулу, проверьте ее правильность. Количество атомов водорода в изображенной молекуле должно быть равно удвоенному количеству атомов углерода плюс еще два атома водорода. Физические свойства алканов зависят от количества атомов углерода в молекуле. При обычных условиях метан, этан, пропан И бутан представляют собой газы. Алканы, молекулы которых содержат от пяти до пятнадцати атомов углерода, представляют собой жидкости с запахом бензина, а те, в молекулах которых больше пятнадцати атомов углерода, твердые вещества. Таким образом, температура плавления и кипения алканов, а также их плотность увеличиваются с ростом молекулярной массы. Все алканы практически нерастворимы в воде, и все они легче воды. Метан CH четыре составляет основную часть природного газа семьдесят девяносто восемь процентов. Также в состав природного газа могут входить этан, пропан и бутан. Кроме углеводородов, природный газ содержит и другие вещества: водород, сероводород, углекислый газ, азот, гелий. Чистый природный газ не имеет цвета и запаха. Для облегчения возможности определения утечки газа при помощи обоняния в него добавляют так называемые адоранты – вещества, имеющие резкий неприятный запах, например запах тухлых яиц. Сединичные связи СН и СС довольно прочные, поэтому алканы имеют низкую химическую активность. При нагревании алканы окисляются кислородом, то есть горят с образованием углекислого газа и воды. CH4 плюс 2О2, стрелка CO2, стрелка вверх, плюс 2H2O. Алканы горят светлым, ярким, не коптящим пламенем. При высоких температурах свыше 700 градусов Цельсия Начинают рваться связи между атомами углерода, ц-ц связи, и происходит разложение алканов. Алканы распадаются на алканы с меньшим количеством атомов углерода в молекуле и на алкены, непредельные углеводороды, о которых мы поговорим чуть позже. ц десять h двадцать два температура стрелка ц пять h двенадцать плюс ц пять h десять где ц пять аж двенадцать алкан от ц пять аж десять алкен при температуре тысячи градусов разрываются все связи в молекулах алканов и они распадаются на углерод и водород ц аж четыре стрелка нагревание тысячи градусов ц плюс два аж два стрелка вверх кроме алканов молекулы которых образованы открытыми углеродными цепями Существуют предельные углеводороды с замкнутыми цепями. Замкнутые цепи называют циклами или кольцами, а сами углеводороды циклоалканами. Примеры циклоалканов смотрите в приложении PDF. Общая формула циклоалканов CnH2n, то есть они содержат на два атома водорода меньше. Чем алканы с тем же количеством атомов углерода в молекуле. Атомы углерода, находящиеся на концах цепи, связываются друг с другом, замыкая цепь в кольцо. На это каждый из двух конечных атомов углерода расходует по одной связи. Вот вам и минус два атома водорода. Названия цикла алканов образуют добавлением приставки цикла. к названию соответствующего алкана с идентичным количеством углеродных атомов. Структурные формулы четырех циклоалканов, которые изображены на рисунке, очень часто изображают без обозначения атомов углерода и водорода при помощи одних простых геометрических фигур. Химики шутят. Тот, кто откроет циклоэтан, получит Нобелевскую премию. Соль шутки в том, что два атома углерода, входящих в молекулу этана, не способны образовать кольцо. Химические свойства циклоалканов не являются общими для всей группы. Они зависят от числа атомов углерода, составляющих цикл, поскольку размер цикла определяет его устойчивость. С алканами мы закончили, переходим к алкенам. Алкены относятся к непредельным или ненасыщенным углеводородам. Непредельные углеводороды это углеводороды с открытой цепью, в молекулах которых между атомами углерода имеются двойные или тройные связи. С открытой цепью обратите внимание. Об углеродных кольцах с двойными связями между атомами углерода разговор пойдет особо в следующей главе. Двойная или тройная связь между атомами углерода — это потенциальная возможность присоединить атомы водорода или еще что-нибудь. Непредельные углеводороды можно назвать голодными, потому что они не прочь что-нибудь съесть, то есть присоединить. Алкенами называются углеводороды, содержащие в молекуле одну двойную связь и имеющие общую формулу CnH2n. идентичную формуле циклоалканов. Только алкены, в отличие от циклоалканов, в кольцо не замкнуты. Первым представителем ряда алкенов является этилен, С2H4. Поэтому алкены также называют этиленовыми углеводородами. Схему этена смотрите в приложении PDF. Вообще-то этилен правильнее называть этеном, поскольку в соответствии С правилами построения названий алкенов наиболее длинная углеродная цепь, содержащая двойную связь, получает название соответствующего алкана, в котором суффикс -ан заменен на -ен. Алкан, алкен, этан, этен, пропан, пропен, бутан, бутен, пентан, пентен, гексан, гексен, гептан, гептен. Но так уж сложилось исторически, и что алкены с относительно простым строением называют, добавляя суффикс ен к названию углеводородного радикала углеводородного остатка с тем углеродным скелетом, а в названии радикала суффикс ан меняется на ил. Этан этил этилен, пропан пропил пропилен, бутан бутил бутилен. пентан, пентил, пентилен, гексан, гексил, гексилен, гептан, гептил, гептилен. Органическая химия — это сложные, длинные, иногда просто громоздкие названия. Нам с вами нет необходимости слишком сильно углубляться в эти дебри, но на кое-что внимание обращать придется. Химиков же громоздкие названия не пугают, поскольку при всей своей сложности Они предельно логичны и образуются по строгим правилам. В органической химии, так же как и в неорганической, название вещества представляет собой его звуковой паспорт. Физические свойства алкенов зависят от количества атомов углерода в молекуле, то есть от молекулярной массы. Алкены C2H6 и C4H8 при обычных условиях представляют собой газы. начиная с C5 H10 и до C17 H34 жидкости, а начиная с C18 H36 твердые вещества. Этилен, этен, это бесцветный газ с очень слабым сладковатым запахом. Он немного легче воздуха и плохо растворим в воде. Этилен является ведущим продуктом органического синтеза. И применяется для получения множества важных соединений, таких как полиэтилен, уксусная кислота, этиловый спирт и другие. Алкены плохо или совсем не растворяются в воде, но растворимы в органических растворителях, таких, например, как бензол или эфир. Вскоре мы вспомним, что это такое. Как и положено углеводородам, жидкие и твердые алкены легче воды. С увеличением молекулярной массы температуры плавления и кипения алкенов возрастают, плотность увеличивается. Это правило также является общим для всех углеводородов. Благодаря наличию в молекуле двойной связи алкены вступают в реакции присоединения, протекающие с ее разрывом. Алкены. Присоединяют галогены, водород в присутствии катализаторов платины, палладия или никеля, галогены, водороды, воду, серную кислоту и другие. Примеры смотрите в приложении PDF. Алкены окисляются, горят. Сгорая полностью при избытке кислорода алкены образуют диоксид углерода и воду. СН2 равно СН2 плюс О2 стрелочка 2CO2, стрелка вверх, плюс 2H2O. CNH2N плюс 3N, деленное пополам, O2, стрелочка, NCO2, стрелка вверх, минус NH2O. При неполном горении, при недостатке кислорода, вместо диоксида углерода образуется моноксид углерода. C2H4 плюс 2O2, стрелка, 2CO, стрелка вверх, плюс 2H2O, CNH2N плюс NO2 стрелка NCO стрелка вверх плюс NH2O. Разница в продуктах логична. При недостатке кислорода образуются соединения с меньшим содержанием атомов кислорода в молекуле. Если смесь газообразного алкена с кислородом пропустить над нагретым до 2000 градусов Цельсия серебряным катализатором То образуется циклический оксид этилена, эпоксид. 2 CH2 равно CH2 плюс O2 стрелочка сверху аргентум снизу 200 градусов Цельсия 2 CH2 CH2 соединенные связями с О. Самой важной и самой нужной реакцией алкенов является реакция их полимеризации. которая дает такие ценные промышленные продукты, как полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид и другие. Полимеризацией называют процесс образования высокомолекулярного вещества полимера путем многократного присоединения молекул низкомолекулярного вещества мономера к активным центрам в растущей молекуле полимера. Полимеризация алкенов Проходит в присутствии катализатора при повышенных температуре и давлении. Схемы полимеризации алкенов смотрите в приложении PDF. Давайте к месту вспомним, что такое полимеры. Полимеры или высокомолекулярные соединения (ВМС) – это химические вещества, обладающие большим, от нескольких тысяч до нескольких миллионов атомных единиц, молекулярным весом. высокомолекулярные соединения делятся на природные, биополимеры и химические. Полимером природных высокомолекулярных соединений могут служить белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды, немного позже мы познакомимся с этими веществами. Химические высокомолекулярные соединения – это пластмассы, синтетические каучуки и различные волокна. Химические и Высокомолекулярные соединения делятся на искусственные, полученные из натурального сырья химическим путем, и синтетические, которые полностью созданы, синтезированы промышленным способом. Примером искусственного высокомолекулярного соединения может служить вискоза, искусственный шелк, которую получают из натурального продукта целлюлозы. Схему смотрите в приложении PDF. Целлюлоза, из которой состоят деревья, это самый распространенный полимер на нашей планете. Высокомолекулярные соединения представляют собой продукты химического соединения большого количества низкомолекулярных соединений мономеров. Можно сказать, что высокомолекулярные соединения похожи на цепь, состоящую из звеньев мономеров. Рисунок структуры молекулы полиэтилена смотрите в приложении PDF. Мономеры могут быть как одинаковыми, например, полиэтилен образован молекулами, точнее остатками молекул этилена, или различными, например, белки состоят из остатков разных аминокислот. Рисунок фрагмента белковой молекулы смотрите в приложении PDF. Группа атомов, многократно повторяющаяся в макромолекуле, называется структурным или мономерным звеном. СН₂-СНХ₂-СНХ₂-СНХ₂-СНХ₂-СНХ₂-СНХ₂. -CH -CH -CH -CH -CH -CH -CH -CH так, например, группа СН₂-СНХ -CH является структурным звеном молекулы поливинилхлорида. В формуле макромолекулы структурное звено обычно выделяют скобками. и записывают формулу таким образом. Скобка открывается, тире CH2, тире CHCl, тире, скобка закрывается, n малая. В степенью полимеризации вещества называют число, показывающее, сколько молекул мономера соединилось в макромолекулу. В формуле макромолекулы степень полимеризации обозначается индексом n малая, который стоит за скобками. ограничивающим структурное звено. У синтетических полимеров значение n малого находится в пределах 100, а у природных макромолекул может превышать тысячу. Молекулярная масса макромолекулы равна молекулярной массе структурного звена, умноженного на степень полимеризации. М макромолекулы равно М звена умножить на n малое. Молекулярная масса молекулы полимера и степень полимеризации являются средними величинами, поскольку в каждую отдельную макромолекулу полимера входит не строго постоянное число молекул мономера. Полимеры имеют особые присущие только им свойства. Эти свойства определяются не только большой молекулярной массой, но и тем, что макромолекулы, имеющие цепное строение, обладают гибкостью. А макромолекулы, способные образовывать множественные связи друг с другом, придают веществу прочность. Одни полимеры, например каучуки, обладают высокой эластичностью, другие – пластмассы или органическое стекло – высокой прочностью. Растворы ряда полимеров имеют высокую вязкость при малой концентрации растворенного вещества, хоть молекул в растворе и немного, но они огромны. И потому раствор получается вязким. Полимеры совсем не проводят электрический ток, и потому применяются в качестве электроизоляционных материалов. Роль полимеров в нашей жизни переоценить невозможно, ее можно только недооценить. Синтетические полимеры, благодаря разнообразию своих свойств, нашли широкое применение в различных отраслях промышленности и в быту. Большинство вещей, которые нас окружают, в той или иной степени состоят из синтетических полимерных материалов или изготовленных с их применением. К слову, заметим, что лаки, краски и клеи – это тоже полимеры. Биологические полимеры – белки, углеводы – составляют основу всех живых организмов и принимают участие в процессах жизнедеятельности. От полимеров следует отличать олигомеры, молекулы которых состоят из небольшого числа не более ста мономеров. Название олигомер образовано от греческого слова олигос малый. Эпоксиды, о которых упоминалось в этой главе, входят в состав олигомеров, называемых эпоксидными смолами. Под действием веществ отвердителей олигомеры эпоксидных смол Соединяются в полимеры, молекулы которых сшиваются друг с другом посредством химических связей. Вязкая пластичная смола превращается в твердое, высокопрочное вещество. Рисунок фрагмента сшитых между собой молекул полимера, образованного эпоксидной смолой, смотрите в приложении Пидеев. Швы – это группы N-тере R-тере N. Непредельные углеводороды с двумя двойными связями в цепи называются алкодиенами или диенами. Общая формула диенов CNH2N-2. Названия диенов определяются положением двойных связей в молекулах. Атомы углерода нумеруют так, чтобы положения двойных связей обозначались наименьшими номерами. Если углеродная цепочка разветвляется, Тоби двойные связи должны входить в главную цепь диена. Формулы два метилбутадиена один и три и метилгептадиена один и четыре смотрите в приложении пидеев. Физические свойства диенов определяются общей для всех углеводородов закономерностью: с увеличением молекулярной массы возрастают температуры плавления и кипения и увеличивается плотность. Для диенов, как для ненасыщенных углеводородов, характерны реакции присоединения, аналогичные алкенам. Они присоединяют галогены, бескислородные кислоты, водород и воду. В практическом смысле важнейшей особенностью диеновых углеводородов является их способность легко вступать в реакции полимеризации с образованием высокомолекулярных продуктов. Структурную формулу молекулы бутадиена С4-H6 смотрите в приложении PDF. Полимеризации бутадиена в химической промышленности получают синтетические каучуки. Структурную формулу молекулы изопрена С5-H8 смотрите в приложении PDF. Адиен-изопрен, бесцветная летучая жидкость с характерным запахом, является мономером натурального каучука. Фрагмент молекулы натурального каучука смотрите в приложении PDF. Слова каучук и вулканизация знают все. Давайте вспомним, что они обозначают. Каучуками называются натуральные или синтетические полимеры, обладающие высокоэластичными свойствами и вязкостью. Натуральный каучук получают из млечного сока гевей, коксагиза. и других каучуконосных растений. Каучуки растворимы в органических растворителях: бензоле, эфире, сероуглероде. В воде они не растворяются. При температурах свыше 200 градусов Цельсия натуральный каучук разлагается с образованием низкомолекулярных углеводородов. Каучуки используются в производстве резин. Для того, чтобы придать каучуку прочность и повысить его эластичность, проводят вулканизацию. Добавляют к каучуку вулканизирующий агент, серу, оксиды металлов и другие, который сшивает молекулы каучука в единую трехмерную пространственную сетку. Этот процесс был назван в честь вулкана, древнеримского бога огня и покровителя кузнечного ремесла. Схему вулканизации каучука серой смотрите в приложении PDF. В былые времена вело- и автолюбители ремонтировали свои шины, камеры в домашних, точнее в гаражных условиях, с использованием горячей вулканизации. Накладывали на поврежденный участок ладку из так называемой сырой резины, нечто среднее между каучуком и резиной. прижимали и прогревали в течение восьми-десяти минут. За это время сырая резина превращалась в резину настоящую, прочную и эластичную. Между атомами углерода, составляющими скелет молекулы, могут быть и тройные связи. Такие углеводороды называются алкинами. Общая формула алкинов CnH2n-2. H-C тройная связь. CH, этин, ацетилен, H3C, одинарная связь С, тройная связь С, одинарная связь CH3, бутин-2. Это пример алкинов. Самый простой алкин, ацетилен или официально этин, C2H2, широко известен благодаря своей замечательной горючести. Этот бесцветный газ используется для сварки и резки металлов, Потому что его горение сопровождается выделением большого количества тепла до 2800-3000 градусов Цельсия. Также ацетилен применяется в химической промышленности и в качестве компонента ракетного топлива. Чтобы не путаться в алканах, алкенах и алкинах, можно прибегнуть к простому приему, который раз и навсегда поможет запомнить, как что называется. У алкана в молекуле связи одинарные, а в суффиксе есть буква а. Один соответствует а. У алкена в молекуле есть двойная связь, а в суффиксе есть буква е. Два соответствует букве е. Двойка идет за единицей, а буква е в алфавите стоит после буквы а. Не сразу, но после. У алкина в молекуле есть тройная связь, а в суффиксе есть буква и. три соответствует букве И тройка идет за двойкой а буква И в алфавите стоит после буквы Е раз два три А Е И по порядку идут как цифры так и буквы алкан алкен алкин физические свойства алкинов похожи на свойства алканов и алкенов при обычных условиях алкины C2-С4 представляют собой газы Алкины С5-С16 – жидкости, а начиная с С17 – твердые вещества. Температура кипения и плавления алкинов выше, чем у соответствующих им алкенов. Так, например, этилен кипит при минус 103 градусов Цельсия, а ацетилен при минус 83,6 градусов Цельсия. Растворимость низших алкинов в воде Несколько выше, чем алкенов и алканов, но все же она крайне низка. В органических растворителях алкины растворяются хорошо. Подобно алкенам, алкины довольно активно вступают в реакции присоединения. Реакции присоединения у алкинов протекают в два этапа. На первом этапе происходит присоединение реагента к атомам углерода, имеющим тройную связь. с образованием двойной связи, а на второй стадии реагент присоединяется к атомам, связанным двойной связью. Примеры смотрите в приложении PDF. Алкины горят, окисляясь, при этом полностью до углекислого газа и воды. Вот реакция горения ацетилена. 2CH, тройная связь, CH плюс 5О2, стрелка, 4CO2, стрелка вверх плюс два H2O плюс Q особенностью алкинов, имеющих тройную связь на конце углеродной цепочки, является их способность проявлять слабые кислотные свойства вследствие оттягивания концевым атомом углерода единственного электрона у атома водорода. В результате этого атомы водорода могут замещаться атомами металлов, так образуются соли. которые называются ацетиленидами. 2HC, тройная связь, С5-, стрелочка влево, H5+, плюс 2 на 3, стрелочка вправо, 2HC, тройная связь, С на 3+, плюс H2, стрелочка вверх.